Глава 11 Клятва в дружбе. Вильям потер лапками уши. «Дорогая, я не могу за малое время открыть тебе большие истины, но крошечную порцию разума попытаюсь вбить в твою пустую мопсячую голову». «У меня там есть мозг и ум», — обиделась Жози. «Мало иметь мозг и ум», — парировал Вильям. Надо еще всем этим уметь пользоваться. Скажи, тебе было сегодня жалко куки за обедом? — Нет, — удивилась Жози. — С какой стати? — Вам дали невкусную кашу. — И что? Ее можно не есть. Мышиный царь взмахнул хвостом. А вот Мафи побеспокоилась о сестрах, просила вас, несмотря на отвратительный вкус каши, все же съесть ее. «Мафи помнит, каково это сидеть голодной. Жизнь на улице сделала ее доброй, сострадательной. А ты не особенно ласковая, потому что не понимаешь, как может быть плохо собаке. Не всякая псинка, попав в тяжелую ситуацию, становится лучше. Кое-кто озлобляется. А это самое страшное. «Жози, скажи спасибо тому, что с тобой случилось». «Думай не о себе, а о сестрах. Пожалей их, полюби по-настоящему, а не так, как сейчас. Марси, подари мне конфету. Ах, не хочешь? Все, ты мне не сестра». «Вот когда твое отношение к родным изменится, вы все отсюда выберетесь». «Пусть Куки и Мафи сами о себе думают», — топнула лапы Жози. «Я пойду с тобой. Ты же как-то отсюда собрался удрать?» Вильям раскашлялся. «Люка долго за мной охотилась. Наконец поймала, посадила под стекло». «Зачем пуделиха так поступила?» — изумилась Жози. «Раз в году я могу выполнить чье-то желание», — пояснил Вильям. «Свое или чужое?» «Люка потребовала от меня...» «Ну, да я это не расскажу». «Почему же ты не захотел освободиться?» Заморгала Жози. «Потратить годовое желание на ерунду?» Удивился мушиный царь. «Лично на себя?» «Это очень эгоистично. Лучше помочь тому, кому плохо. Я знал, что рано или поздно убегу. Спасибо, Жози. У тебя хорошие задатки. Если будешь воспитывать себя, станешь прекрасной собакой». «Воспитывать себя? Это как?» — растерялась мапсишка. «Не ври, не бери ничего чужого, не ленись, помогай тем, кому трудно, радуйся удачи другого, сочувствуй тому, кому плохо, не жадничай, никому не делай зла, не обзывай куки плюшкой-ватрушкой, пойми, ей это обидно, и хватит для начала», — растолковал Вильям. «Для начала?» — попятилась Жозе. «А потом что?» «Продолжишь самовоспитание на другом уровне», — улыбнулся Вильям. «Жозе, бывают собаки, а бывают четвероногие. Первые борются со своими плохими качествами, стараются стать лучше и в результате делаются умными, прекрасными, очень счастливыми». А четвероногие едят, спят, веселятся, злятся, что у них нет всего того, чего они хотят, и в результате становятся очень несчастными. Только тебе решать, кем ты хочешь стать. Истинной собакой или четвероногой истребительницей корма. — Прости, взять тебя с собой у меня не получится. «Почему — Почему? — захныкала Жози. Вильям подбежал к стене, ловко протиснулся в крохотную щель между бревнами и исчез. Жозеф схлипнула, и тут из стены высунулась голова мышиного царя. «И последнее. Если тебе станет плохо, очень плохо, ужасно плохо, и ты захочешь помочь не только себе, но и всем, кто рядом с тобой», «Просто свистни, я тут же появлюсь». «Но помни, я прилечу и прогоню беду, только если ты захочешь помочь всем. Ты в стену не пролезешь, ищи другой путь. Помни мои советы». Жози подобрала мыло и побрела в прачечную. «Какой противный мышь! Он же мог легко отправить ее домой, но не сделал этого». Жаль, что она выпустила его на свободу. Следовало сначала потребовать от Вильяма исполнения своего желания. Схлипывая и слизывая слезы с мордочки, Жозе вернулась в ванную и застыла. В поддоне было пусто. Все белье, идеально чистое, висело на веревках. Мапсишка потерла глаза передними лапками, ущипнула себя и вновь оглядела пейзаж. Белье по-прежнему висело под не особенно высоким потолком. «Как дела?» — спросила Гортензия, появляясь на пороге. «О, всё готово!» Жози кивнула. «Хорошо», — улыбнулась Лабрадориха. «Жозенька, не хочешь мне ничего сказать?» «А что надо говорить?» — заволновалась мапсишка. Просто спасибо, пояснила гортензия. Как ты белье на веревке закинула? Где прищепки добыла? Подпрыгнула и повесила, соврала Жози. Гортензия наклонила голову. У стены стоит лестница. Где? Удивилась Жози. Гортензия заговорщицки подмигнула. «Кто-то приволок из чула на стремянку. Кто-то тебя пожалел. Кто это, а? Догадайся!» «Ты!» После короткой паузы осведомилась Жозе. Гортензия весело рассмеялась. «Надо помогать друг другу!» «Конечно!» — обрадовалась Жозе. «Спасибо! Пустяки!» отмахнулась Гортензия. «Сегодня я тебя выручила, завтра ты меня из неприятности вытащишь. Мы подруги?» «Да», — обрадовалась Мапсишка. «Давай тогда произнесем клятву», предложила Лабрадориха, «в вечной дружбе». Гортензия протянула к ней передние лапки, Жози взялась за них. «Наша дружба крепче камня, горячее огня», торжественно произнесла Гортензия. «Ты не предашь меня». Нет у нас тайн друг от друга, потому что Жози — лучшая мне подруга. Все, мы теперь сестры.